Глава 54. Пьянящая ЗИЗИ. Эпиграф. А из зала мне кричат Давай подробности. Галич, И все же как понять, почему автор выбросил шесть первых строф из четвертой главы? Эротичные, но они ничуть не эротичнее, чем многие строфы первой.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 Нет, никогда слить пылких дней кипящей младости моей я не желал с таким мучением лобзать уста младых армид или розы пламенных ланит, или персий, полное томлением. Нет, никогда порыв страстей так не терзал души моей. Опять кипит воображение, опять ее прикосновение зажгло в увядшем сердце кровь. Увы, на разные забавы я много жизни погубил» разные. Девушки и правда были разные, но забава была все-таки одна. Кстати, ножка — это что? Ступня? Щиколотка? Коленка? Или еще выше? А вот в чем действительно есть разница между выброшенными и оставленными строфами четвертой главы, так это в позиции автора. В удаленных строфах он раб и жертва, В начале жизни мною правил прелестный, хитрый, слабый пол. Тогда в закон себе я ставил его единый произвол и трепетал, и слезы лил. То есть исполнял любую прихоть, плакал. Пушкин — игрушка в руках женщин. Именно это удалено. Теперь глава начинается радикально иначе. Женщины — игрушки, а Пушкин — игрок — Всецело владеет ими, как колодой карт. Может порвать, выбросить. Пушкин играл азартно. В карты ему не везло. Теперь он властный безжалостный манипулятор. Чем меньше женщину мы любим, тем ее вернее губим. 54-я глава нашего немого Онегина кончалась словами Конечно, Онегин более дневник, чем мемуары. Дневник с сокровенными сердечными тайнами. Однако, если вы ждали тех подробностей, что в гениальной песне Галича, то напрасно. Мы не собираемся вычислять имена, устраивать розыск по словесному портрету. Речь о принципах. Но уж если Пушкин сам назвал. Вот пример, где автор опять Заболтался, что называется, до нельзя, до запретного, то есть позволил себе за предельную откровенность. Онегин среди толпы гостей на почетном месте напротив именинницы. Его сажают прямо против тани, и утренней луны, бледней и трепетной, гонимой лане, она, темнеющих очей, не подымает, пышет бурно в ней страстный жар, ей душно. «Дурно!» И вдруг Пушкин, увидев рюмку, моментально забыл о героях и в который раз внезапно ударился в глубоко личные интимные ассоциации. «Да вот в бутылке засмоленной между Жарким и Бламанже цемлянское несут уже. За ним строй рюмок узких, длинных, подобно талии твоей, Зизи». Кристалл души моей, предмет стихов моих невинных, Любви приманчивый фиал. Ты, от кого я пьян бывал. Вообразите, как, читая, ахнули все зизи, Их братья, сестры, папы, мамы, И как зло и злорадно фыркнули все не зизи, Потому что это уж слишком откровенно. И дело даже не в талии, которая утянутая, видна всякому на балу или в театре, не обращение на «ты», но приманчивый фиал любви. А фиал — это не муж фиалки, это сосуд, употреблявшийся в Древней Греции для культовых и бытовых нужд, имел форму широкой плоской чаши со слегка загнутыми внутрь краями и полусферическим выступом на дне академический словарь. Однако в контексте пьянящей зизи научное описание почему-то смахивает на порнографию. Зизи – это кто? Мадистка? Грезетка? Одна из тех веселых девиц, которых позднюю порой уносят дрожки удалые по Петербургской мостовой? Когда этот вопрос возник на записи телепередачи «Игра в бисер», то в ответ на мою грезетку сразу три ученых господина закричали «Нет, нет, это Евпраксия Вульф», маститые доктора филологии или философии. «Откуда вы знаете полное фио бедняжки? Ваше знание, почерпнуто из чьих-то воспоминаний, пришло к вам через десятые руки?» А в 1828 году, когда вышла пятая глава, население Российской империи не состояло из пушкинистов-литературоведов. Зизи — домашнее имя, неопознаваемое читательской массой тогда, да и теперь. Мало ли кто в интимном кругу ходит под именем «рыбки, зайки, голубки» — «самка-голубя». «Упомяни, Пушкин, Онегине что-нибудь редкое» — типа лягушки, кто бы это понял, кроме самой лягушки. Опознали Зизи только свои, но для них этого было с лихвой довольно. Прославил автор бедную Зизи или ославил. Вдобавок еще и зло пошутил, если вправду, как говорят, Зизи была толстушкой, про узкую талию. Что за бес его толкнул? «Почему не устоял перед искушением?»